Лучом осознанности восходу солнца улыбнуться. И тогда... И что тогда? Вдруг полюбить себя кого-нибудь заставит, Сама любима будет, И ему отдаст тепло своей любви. Кому? Ему. Тому, единственному своему, Который в ней богиню осознает. Такого не бывает. Бывает. Ты спроси у пожилых, узнаешь пылких романов, сколько бывает и у них. И ты уверена, что женщины способны мир менять? Способны. Способны без сомнения, Владимир. Приоритеты изменив своей любви, они, творение Бога совершенное, вернут земле прекрасный первозданный вид, Всю землю превратят в цветущий сад божественной мечты. Они – творение Бога, прекрасные богини божественной земли. Три молитвы. Вот ты о Боге говоришь, Анастасия. А как ты молишься? Или не молишься совсем? Многие люди в письмах своих об этом просят у тебя спросить. Владимир, что под словом «молишься»? Подразумеваешь ты? Как что? Ну, разве непонятно? Молиться — это значит молиться. Ты что, не понимаешь значения этого слова? Слова одни и те же по-разному воспроизводят люди и разный чувствуют за ними смысл. Чтобы говорить самой понятнее, тебя я спросила, как понимаешь смысл молитвы ты? О смысле как-то я не очень думал, но все равно одну молитву, главную, Я знаю наизусть и иногда ее читаю. Так, на всякий случай. Какой-то, видно, есть в ней смысл, раз многие ее читают. И что же? Ты выучил молитву, а смысл познать не захотел ее. Не то, чтобы не захотел, а просто не задумывался как-то над смыслом. Думал всем он ясен. Для чего задумываться? Молитва — это просто с Богом как бы разговор». «Но если в молитве главный с Богом подразумеваем разговор, скажи, как можно с Богом, отцом своим, без смысла говорить?» «Не знаю как». «Да что ты в самом деле с этим смыслом? Наверное, он был известен тем, кто написал молитву». «Но ты ведь от себя, с отцом своим, хотел бы говорить?» «Конечно, каждый с отцом хотел бы от себя общаться». Но как же можно от себя при этом слова произносить чужие, и еще и не задумываясь, что стоит за ними? Меня сначала немного раздражала дотошность Анастасии относительно смысла выученной мной молитвы. Но потом самому интересно стало определить заложенный в молитве смысл, потому что мысль как-то сама собой в голову пришла. Как же так получается? «Молитву выучил, повторял ее не раз, а вот над тем, что в ней, почти не думал. А интересно было бы разобрать, раз выучил». И я сказала Анастасии. «Ну ладно, я как-нибудь подумаю над смыслом». А она в ответ. «Зачем же как-нибудь? Разве сейчас, вот здесь, не мог бы ты свою молитву прочитать?» «Ну почему не мог? Могу, конечно». Тогда, Владимир, прочитай молитву, ту, из всех, которую ты главный называл и с помощью которой, говорит, с отцом пытался. Так я ее одну всего и знаю. Ее и выучил, потому что главный вроде бы другие все ее считают. Пусть так. Прочти свою молитву, а я за мыслью послежу твоей. Ладно, слушай. Я прочитал Анастасии молитву, «Отче наш», где, если вы помните, слова такие. «Отче наш, и же еси на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставя нам долги наши, Яко же и мы оставляем, «Должником нашим, и не введи нас во искушение».